Глава шестая. «Лера, вы меня слышите? Я не уверена, что вам стоит идти на эту встречу. Мне кажется, это какая-то уловка. Думаете, он накрадет меня на глазах посетителей огромного торгового центра?» Лера выдавила улыбку. Вроде бы за столько лет она должна была привыкнуть улыбаться, когда совсем не хочется, но нет. В последнее время ей давалось это все труднее и труднее. Будто мышцы лица сковала глиняная маска, которая каждый раз, стоило ей улыбнуться, шва трещинами и вспарывала острыми черепками кожу. Лера отвяжнулась к окну. С высоты казалось, что озябший город стыдливо спрятался под сотканным из облаков одеялом. В висках давило так сильно до рвотных спазмов в желудке. В окно бился то ли дождь, то ли снег. Я думаю, он будет действовать тоньше. Такие люди знают, на что надавить, чтобы выкрутить ситуацию в свою пользу. «Юля, скажите честно, вы опасаетесь, что я к нему вернусь, и все ваши усилия будут напрасными?» С губ адвокатша слетел придушенный смешок. Она усмехнулась и как-то даже растерянно провела рукой по волосам. «Если честно, в таких ситуациях я ничему уже не удивляюсь». женщинам она вздохнула. «Некоторые женщины подсаживаются на такие больные отношения». Со временем у них формируется даже некая адреналиновая зависимость, сродни наркотической. Да, Лера понимала, о чем Юля говорит. Ее мать от этой зависимости так и не избавилась. До самой своей смерти она терпела побои отца. И некоторое время Лера думала, что повторяет ее судьбу, пока не поняла, что в браке с Исаевым она вовсе не острых ощущений ищет. Нет. Она бежит от своего одиночества. От преследующего годами чувство собственной никчемности и ненужности. Корни ее проблемы по сложившемуся сценарию уходили глубоко-глубоко в детство. Лере казалось, что воспоминания ее преследуют. Что бы она ни делала, чем бы ни занималась, в мыслях она каждый раз возвращалась туда. Эти мысли впивались в нее крючками, причиняя адскую боль. Но в то же время бывали моменты, когда ей казалось, что только благодаря этим крючкам она все еще держится на поверхности. «У меня немного другая ситуация», — улыбнулась Лера. «Так что не волнуйтесь, ваши труды не будут напрасными». «Вы все же решили пойти». «А разве я могу поступить иначе, с точки зрения закона?» «Нет», — отвела глаза Юля. «Значит, выбора у меня нет. Остается надеяться на благоразумие Павла. «Может быть, все же охрану?» На этот раз Лера рассмеялась искренне. «О, нет! О, нет! Вокруг меня вьется столько народу, что кому-то еще, боюсь, попросту не найдется место Павел так и не отозвал своих топтунов? «Нет!» Лера вычислила представленных к ней людей практически сразу. Во-первых, потому что находилась под охраной большую часть своей жизни. А во-вторых, потому что люди из Саева особо и не прятались казалось напротив они специально маячили перед глазами будто напоминая ей что от него ей не скрыться или запугивая может это им бы и удалось если бы кроме них Леря не заметила еще кого-то точнее она никого другого не видела эти товарищи ничем себя не выдавали но она постоянно ощущала их незримое присутствие и вот это незримое пугало ее в гораздо большей степени чем показное Она не понимала, кто за ней приглядывает и с какой целью. У нее не было даже догадок. Все они казались какими-то глупыми и несостоятельными. «Лера?» «Да?» «Я знаю, это сейчас прозвучит безумно, но вы не думали обратиться за помощью к Уварову?» «Что?» Лера открыла рот. Она никогда и никому не рассказывала о своем прошлом. «Так откуда Вишневая?» Прерывая ее мысли, Юля пояснила. Обычно я против вмешательства политики в такие дела, но в вашем случае, я думаю, ничего плохого от этого не будет. Таира Артурович может вам помочь». «Зачем бы он стал это делать?» Вдруг стало жарко. Леру бросила в пот. Она схватила журнал и принялась энергично обмахиваться. «А что тут непонятного?» «Павел – его соперник на выборах. Вряд ли Уваров упустит возможность его утопить». Сама не понимая, что делает, Лера затрясла головой. «Нет-нет, я никому не стану обращаться, тем более к Таиру». Она так разволновалась, что не заметила, как внимательно на нее уставилась адвокатша. «Таир? Вот так просто?» «Это просто предложение? не так нет». «Да, конечно». Лера заправила за уши выбившиеся пряди, огромным усилием воли возвращая себе самообладание. «Обратиться к Уварову – это же надо!» Нет, теперь, поразмыслив, она, конечно, поняла, как такая идея пришла в голову Юли. Но... Она не смогла бы, ни за что не смогла бы обратиться к нему за помощью. Ведь всю свою жизнь с тех пор, как он навсегда уехал, Лера только и делала, что доказывала ему и себе, что это не имеет значения. Что она, черт его, дери счастлива. Даже понимая, что теперь ему наверняка было на то плевать. Она все равно что-то ему доказывала. А возможностей для этого в последнее время было сколько хочешь. Они все чаще встречались на светских раутах и... О, как она играла. Смотрела будто сквозь. Улыбалась, но как-то дежурно. Словно не могла припомнить, кто он такой. Но правда в том, что даже сейчас ей хотелось крикнуть. Почему? Почему ты меня оставил? Как ты мог? За что ты так поступил с той в тебя по уши девочкой?» Дверь открылась, из сприемно выглянул Тёмка. «Мам, ну ты еще долго? Я ведь чешусь!» Мальчик уморительно скривился и дернул в лошадь толстовки шерстяного свитера. «Нет-нет, мы уже идем. Кажется, мы все обсудили». Адвокат кивнула Быстро собравшись, они спустились на лифте вниз. Артём и впрямь весь извелся, и теперь капризничал. Заговаривая сыну зубы, Лера пристегнула его в кресле и села за руль. Она не могла поверить своим глазам, когда в один из дней обнаружила свою машину, припаркованную под окнами. Так Павел пытался ее задобрить. Тактика была хорошей и раньше бы вполне могла сработать. Прогрев мотора она проехала между стройным рядом машин. А уже на самом выезде из паркинга резко ударила по тормозам, чтобы не задавить непонятно откуда выскочившую собаку. Кто-то сзади возмущенно просигналил, но Лера выждала еще несколько секунд, чтобы немного улеглась дрожь в руках, и только потом выехала на оживленную улицу. Как-то не везло ей с собаками. От встряски ужили воспоминания и утащили ее за собой. Два дня потребовалось дождю, чтобы вылиться, кажется, всему до капли. Это были чудовищно длинные дни. Ожидание не скрашивало даже обязательная поездка по магазинам которую им с Нюрой устраивал отец в преддверии каждого нового учебного года. Хотя обычно Лере нравилось выбирать себе новенькую канцелярию и примерять школьную форму. Форма в их гимназии была у всех одинаковая, и шили ее в одном единственном ателье, принадлежавшем пожилому еврею. И вот спустя долгие два дня, наконец, выглянуло солнце. Лера вскочила с кровати, подбежала к окну, из которого открывался отличный вид на опустевший двор. Убедившись, что отец со своими помощниками уехал, она быстро переоделась и помчалась сначала к Нюре, за едой собаке, а потом к гаражу. Таир уже не спал. «Ну, сколько тебя ждать?» «Чего?» – недоуменно моргнул тот. «Ты обещал мне показать щенят? Забыл, что ли?» «Да нет, ну «Тогда пойдем!» дав договорить, Лера схватила мальчика за арку и потащила за собой по покрутую, уходящую вниз лестницы. «Надеюсь, они не померли с голоду?» «Не померли». «Почему ты так в этом уверен?» Лера неожиданно остановилась, а Таир, который в этот момент как раз и развернулся, испытывая неловкость, чуть было на нее не налетел. «Просто...» «Ты что, ходил к ним, да? Без меня?» «Тебе же ясно сказали. Нельзя». «А ты всегда делаешь, что тебе говорят?» «Нет. Только Нюра была права. Тащиться туда в такую погоду было довольно опасно». «А вот и нет!» «А вот и да!» Лера нахмурилась, сжала тонкие пальцы на его запястье сильней и, как будто это ничего не значило, шепнула. «Ну и пусть. Мне с тобой ничего не страшно». Таир широко распахнул глаза, открыл рот, но так и не нашел нужных слов. Было что-то обезоруживающее в ее ответе. То, что навсегда прекратило их спор. И вообще любое желание спорить. Вместо этого его обуяло странное чувство, скорее даже желание, соответствовать ее ожиданиям. Он облизал губы, резким движением, настойчиво поворащав рукой, освободил запястье. И уже сам переплел их пальцы, прежде чем идти дальше. Прекрасно понимая что если бы их вот так вот кто-то увидел из сверстников, насмешек было бы не избежать. Да и плевать, здесь не было больше детей. Долгое время они притворяли, что никого вообще не было. Только они. Одни во всем мире. Вот, смотри. Опустившись на колени у крыльца, Таир просунул руку в щель и осторожно пошарил под половицами. Собака рыкнула. Лера испуганно дернулась, но Таир не дал ей отойти. Удержав ее за руку, он покачал головой. Она совсем не злая, просто защищает своих ченят. Может, тогда не будем их трогать? «Да нет же, она не против, вот смотри». И он извлек на свет маленький коричневый комочек. Щенку от было чуть больше недели. Глазки и открыты не полностью. Да и в общем он больше походил на маленького крысенка. Но Лере было все равно. «Он такой милый!» Она оторвала восторженный взгляд от щенка и уставилась на Таира. Тот смотрел на нее как будто растерянно не совсем понимая, что это за чувство, от которого у него внутри будто оживают бабочки. И щекочет, щекочет крылышками внутри, а во рту сохнет, и сердце стучит так оглушительно громко, что звук больше походит на раскаты грома. Таир отвернулся, поддел пальцем кусочек изумрудного мха, которым здесь все поросло. Ты могла бы забрать себе одного, ну, когда они немного подрастут. лейра вздохнула. не думаю Отец, наверное, не разрешит. ну ведь совсем не породистый. Будто обидевшись на ее слова, щенок запечал сильнее. Лера хихикнула и, извиняясь, звонко чмокнула его в маленький кожный нос. А какая разница, породистый или нет? Для отца большая. Лере было всего восемь лет, но когда их взгляды с Таэром вновь встретились, ему на мгновение показало, что он разговаривает с древней старушкой. Непонятно зачем, он сказал. Ох, и влетит тебе, если он узнает, что мы с тобой тут болтаем. Почему? Потому что я не породистый. Засмеялся, вскочил на ноги и помчался куда-то за дом. Лера осторожно вернула щенка на место и побежала за ним. Но догнать Таира даже тогда было сложно. В тот день они играли в догонялки. Много смеялись, возились со щенками. А потом просто лежали в густой траве, глядя в небо. И болтали, рассказывали о себе, о жизни, пока еще избегая каких-то тем. Не потому, что не доверяли друг другу, просто стыдились. Почему-то дети часто стыдятся того, что от них вообще никак не зависит. «Мама, мама, ты меня слышишь?» «Да, милый?» Воспоминания отпускали нехотем, постепенно, будто осьминог свою жертву. Одно щупальце за другим. «Мы тут долго еще будем сидеть?» Лера растерянно осмотрелась по сторонам. Они были в подземном паркинге торгового центра, в котором договорились встретиться с Исаевым. А она не помнила, как сюда ехала. «Нет, конечно, нет. Отстегивайся». «Я уже...» – буркнул Тёмка. «Вот и отлично. Папа ждет нас в Макдональдсе. Ты голоден?» Тёмка неуверенно повел плечами. То ли он не был голоден, то ли не очень понимал, зачем ему встречаться с отцом в торговом центре. Лера и сама не знала, какой черт ее дернул назначить встречу именно здесь. Толпа ей придавала уверенности. Исаев никогда не терял лица на людях, только наедине. Он встал именно на встречу, когда они с сыном вошли в зал. Первым делом подхватил тёмку на руки, подбросил его визжащего к потолку. ну вылитый отец года. А потом, пересадив того на сгиб одной руки, второй крепко прижал Леру к боку. Она совсем не ожидала такого радушного приема, поэтому не успела запротестовать и не увидела, как кто-то в толпе сделал несколько снимков на телефон.